своих игрушек. «Ты пришел». «Я так рад! Я скучал по тебе! Иди, поиграй со мной!» Феликс в изумлении поднял перед собой руки. Человеческие, неизмененные. Более того, это были руки мальчика. Он подошел к брату. Тот был в том же возрасте, что и Феликс, когда его забрали тысячи лет назад, в тот день, когда он должен был отправиться в крепость Геры, но его сняли с лифтера за пару минут до отлета. «Это что, воспоминания?» Но он мотнул головой. Феликс осторожно двинулся вперед, вбирая окружающий мир с внимательностью космодесантника. Для маленького мальчика это смотрелось смешно, и брат засмеялся. «Все точно так, как я помню. Лесной купол в парке Пембрия, дендрарий...» Он посмотрел наверх сквозь путаницу деревьев. В вышине поблескивал в солнечном свете кристалл фекс-агрокупола. Лафис был слишком сухой, обжигаемый солнцем планетой, чтобы на ней росли свои леса. На ней преобладали луга. Леса были только в парках. Я все это помню. Он поднял с травы маленькую игрушку. серийный космический корабль со значками 13-го легиона. Это моя. Я так сильно хотел попасть к ним. Но он улыбнулся. На три года младше Феликса он смотрел на него так, словно старший брат, Был центром всего мироздания. Будущий Тетрарх почувствовал, как кольнуло единственное сердце. «Я знаю». Но он похлопал брата по колену и забрал игрушку из его рук. «А где ты был? Ты же должен был лететь на Макрак». И пропал. Феликс издал то ли смех, то ли всхлип. «Где я только не был. Я не виноват, прости». «Мы, конечно, не думали, что когда-нибудь увидим тебя снова». Но нам так и не сообщили, долетел ты или нет. Мы не получили весточки, как другие. А когда поняли, что ты исчез, нам было так грустно. Мама плакала каждый день, много лет. Отец больше никогда не улыбался. Люди болтали про тебя всякое. Думали, что ты сделал что-то плохое. Некоторые так и говорили матери. И от этого она плакала еще больше. А ради них я старался быть веселым. Старался, как мог. Но она плакала и плакала, а он так и не улыбнулся. «Я скучал по тебе. Мы ведь так и не узнали, что с тобой случилось. Но отец никогда не сдавался. Никогда. Писал прошение силовикам, арбитраторам, потом ультрамаринам. В результате он попал в неприятности. Пришел арбитратор и велел больше не писать. Но он никогда не сдавался. Ему было грустно. И мне тоже. До самой моей смерти». Ты прожил хорошую жизнь? спросил Феликс, почти страшась ответа. Хорошую. Прости, что меня не было рядом, чтобы разделить ее с тобой. Все в порядке, ведь теперь ты рядом. Но он улыбнулся ему 9:10 снова вместе. Феликс взъерошил брату волосы. Она хотела 10 детей, а он только двух, а она стала считать с конца. Они похихикали над шуткой со своими именами. «Знаешь, отец разрешил ей потом. У нее было еще четверо, мои братья и сестры. Но мы не забыли тебя, мой самый большой и лучший брат». Он улыбнулся Феликсу так, что у того защемило сердце. «Мне очень жаль». «Ну, теперь-то ты здесь». «Эй!» Но он внезапно повеселел и указал наверх. «Давай залезем на большое дерево». «На какое?» — спросил Феликс. Все деревья в Дендрарии были большими, огромные макракские дубы и горные сосны. На самое-самое большое. Через вентиляцию апотекариона с шипением лился воздух. Восстановить давление до приемлемого уровня заняло всего несколько минут. Янцар взялся за Тулиона как только смог. Он собрал все, что получилось из медицинского центра КОС. Все валялось в беспорядке, но Янсар смог подобрать инструменты для операции, намного более удобные, чем его полевой набор. В ожидании воздуха он запустил медицинские установки апотекариона, включая очистительный и стерилизационные шкафы, которыми и воспользовался. Когда давление поднялось достаточно, Янсар принялся резать электропилой броню тулеона. Тусклые металлические чешуйки керамита собирал и отсасывала вакуумная трубка, прикрепленная к пиле. Срезав доспехи, он достал баллончик с растворителем и залил рану, чтобы размягчить затвердевший гель, который удерживал осколки брони вместе. Это заняло несколько минут. В какой-то момент янцар снял шлем. Ретинальные дисплеи, конечно, облегчали некоторые процедуры, но он предпочитал смотреть на то, что делает невооруженным глазом а снятый шлем давал голове еще и большую свободу движений. Что было важно в такой сложной операции? Он глянул на экраны аппарата, который подключил к медицинским портам в броне Тулеона. Прибор постоянно брал пробы крови космодесантника. Янцар особенно внимательно следил за уровнем псевдогормонов, которые управляли Велизариевым горнилом в грудной полости тулеона. Глядя на показания, Апотекарий нахмурился и скорректировал объем контрагента, которым машина накачивала раненого. Пока рано, сказал он себе под нос. Давай-ка сначала хорошенько осмотримся. Чтобы уложить тулеона на стол, пришлось снять с него силовую установку. Сейчас питание в его доспехе поступало из большой батареи под столом. Теперь Янцар снял шлем из тулеона, осторожно высвободив ему голову. Тулион спал химическим сном, и голова его бессильно болталась. Денсар тихонько уложил ее поудобнее на шейном кольце доспеха. Затем занялся болтами, скрепляющими боевую экипировку Тулиона. Выбрал подходящую головку для гайковерта, установленного в перчатке. Удар гинокрада был сильным, но аккуратным. Нагрудник оказался в спорот без лишних деформаций. Как следствие, все, кроме одного болта, выкрутились как положено. Последний погнуло так, что Янсар раздраженно цокнул. Он убрал гайковерт и взялся за электропилу. Срезать запорные болты дело непростое, и Янсар почувствовал себя больше технодесантником, чем апотекарием. К тому времени, когда с болтами было покончено, гель герметика размягчился до нужного состояния. Поверхностное сканирование показало, что пена и свернувшаяся кровь смешались, приклеив искореженный нагрудник Нижний слой брони и поддоспешный комбинезон крани. Постараюсь как можно нежнее, брат, но все равно будет больно. Он потихоньку отсоединил нагрудник. Нижний слой был сильно погнут и оторвался вместе с нагрудной пластиной. Большой кусок поддоспешника потянулся следом, отрывая струпи от ран. Хлынула темная кровь. Янсар нахмурился. Рана оказалась хуже, чем он думал. Веки тулеона затрепетали. Голова перекатилась. «Спокойно, брат». Янсар быстро обрезал ткань комбинезона. Хирургический лазер, установленный на ранцевой руке, испарял осколки пластика в ране. Кровотечение замедлилось. Ларомановы клетки быстро свернули кровь. Апотекарий выдвинул из ворота несколько линз. Они разделились, и одна опустилась на правый глаз, приблизив рану и подсветив зеленым чешуйки керамиты и пластыка. Янсар собрал их пинцетом и вытащил последние обрывки комбинезона. После снял щитки с живота, посрезав комбинезоны там. Теперь Тулион лежал обнаженный от пояса до шеи. Рана была вся на виду. Две длинные борозды вниз по диагонали слева направо. Борозды начинались на волосок от артерий, пульсирующих в ложбинке шеи пересекали область основного сердца, где в разрезанном мясе белела сросшаяся коробка грудной клетки. Дальше ребра были вскрыты. Когти у ксеносов были настолько острые, что чаще рассекали кости, чем ломали. Янцар заглянул в рану. Жизнь покидала Тулиона из-за внутреннего кровотечения, которое давно убило бы простого смертного. Кровь космодесантника остановить легче, но с таким разрывом артерии все равно можно умереть если его не обработать. Да и опасность эмболии, вызванной сверхсворачиваемостью крови, циркулирующей по организму Тулеона, тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Чтобы добраться до артерии, пришлось вырезать кусок реберной коробки. Янсар работал быстро. Сквозь вырез в квадратный дюйм открылся целый мир искусственных органов. Веки Тулеона дрогнули. Он издал стон. Янсар не стал увеличивать дозу седативов. Он почти закончил. Янсар выдвинул из нортецу мазон и сунул в отверстие. При этом сменил настройку линз так, что теперь лазерное изображение внутренности тулеона проецировалось на сетчатку, как в шлеме. Так много умещалось в полости тела космодесантника, органы такой утонченной конструкции и назначения, какие не смогла бы создать никакая эволюция. Работая, Янсар позволил себе ощутить благоговейный трепет мало кому доводилось увидеть то, что видел он. Коул мог называть себя творцом космодесантников Примарис, но здесь Янцар взирал на работу самого Императора. Источник кровотечения нашелся быстро. Крохотный порез. Пять вспышек микролазера, прикрепленного к зонду, убрали налипшие сгустки крови. Выскочил крошечный захват и зажал края разрыва. Янцар тем временем размотал клейкую паутинку, чтобы закрыть ранку. Как только он разрешит усовершенствованному организму Тулеона заработать в полную силу, рана полностью заживет за день. Тулеон зашевелился. Янцар ускорил темп операции. Он вытащил зонт, затем вставил на место кусок вырезанного ребра и закрепил скобками, после чего залил клеем для костей, который взял из шкафа. Покончив с этим, вернул на место кожу, зашил разрезы и опрыскал целебным бальзамом. Затем напоследок окинул взглядом свою работу. И, удовлетворенный, позволил себе улыбнуться. Янсар повернулся к аппарату и отключил насос, накачивающий Тулиона подавляющими препаратами. Через несколько мгновений его дары Императора возьмутся за дело и завершат работу апотекария. Раздался щелчок. Тихий и четкий звук снятого предохранителя. Янсар повернулся обратно к Тулиону. В руке у того был болт-пистолет. Раненый медленно поднял оружие и навел на голову аптекаря, после чего хрипло велел: «Ложись!» Янсар нырнул вниз. он выстрелил всего раз. Звук выстрела, зажигание и взрыв болта слились в один громкий бум, который эхом прокатился по маленькой комнате. Янсар обернулся. На полу валялись дымящиеся останки дрона. Апотекарий подошел и толкнул его ногой. Шесть металлических лап свернулись вокруг пробитого механического торакса. Ксенос, Некрон, пробрался через вентиляцию. Он посмотрел наверх, туда, где вентиляционную шахту закрывала решетка. Середина решетки была аккуратно дезинтегрирована. «Тихо!» — вилял Тулион. «Слышишь?» За дверью операционной послышался шорох. Янсар вытащил свой пистолет-освободитель. «Помоги мне встать!» хрипло попросил Тулеон. Оставайся на месте, брат. Прикрывай меня со стола. Силы к тебе не вернутся еще час или около того. Дай телу исцелиться. Времени нет. Что-то приближается к нам. Не вставай. Венсар подошел к двери и нажал кнопку, остановив створки на полпути повторным нажатием. Комната по ту сторону двери кишела маленькими шестиногими роботами. Головы их испускали зеленые полоски света, и там, куда падали эти лучи, вещество распадалось на частицы, которые всасывала другая часть роя. Роботы ползали всюду. Одна вереница их входила, другая выходила, унося с собой добычу, словно стая усердных муравьев. Янцара они вроде бы не заметили, и он торопливо закрыл дверь. Их там много. «Притащи мне мою болт-винтовку». Попросил Тулеон слабой рукой указав на стойку, на которой лежало оружие. Гинсар пересек комнату, взял болтер и передал Тулеону. Ветеран осмотрел его и загнал снаряд в патронник. Если нападут, от гранат будет больше пользы, заметил Янсар. Их там очень много. Что с моей броней? В таком виде сражаться будет трудно. Ее нужно чинить. Чтобы выбраться отсюда, нам понадобится помощь. Он включил Вокс. «Тетрарх, это Янцар, ответь!» Послышалось только угрожающее шипение помех. «Тетрарх, у нас проблемы!» «Не отвечает?» Янцар выставил руку. «Апотекари!» Тулеон прицелился в дверь. Сквозь металлическую дверь операционной начали пробиваться десятки пятнышек зеленого света. «Пожалуй, тебе лучше будет все-таки встать», согласился Янцар, помогая Тулиону подняться. Вокс взвизгнул. Тетрарх вместе с искаженным голосом донесся звук выстрелов из Болтера. «Это фрекиан. «На нас напали. Мы заперты в четвертой операционной Апотекариона». «Тогда мы идем к вам!» Дверь начала рассыпаться в прах, вокруг светящихся точек росли воронки. «Поторопитесь!» — попросил Янцар. «Кузнец, что-то приближается!» Исав передал данные сенсориума своих доспехов Себастиону. На картографе к их расположению пол срой красных точек. Местонахождение и характер врага неизвестны. Кем бы они ни были, они на внешней стороне стратегического центра. Хладнокровно отозвался Себастион. Будь готов. Я почти закончил. Машинное заражение ксеносов разошлось слишком широко. Я не смогу восстановить управление. Все органические компоненты сервиторов крепостной сети исчезли. Но вторгшаяся сеть ксеносов заменила их. Я должен подготовить главный кагитаторный узел для взрыва, чтобы не дать горе вернуть контроль над ним. А затем уничтожим сами орудия. Кузнец поднял глаза. Многочисленные руки сервозбруи продолжали вокруг него свою работу. Сделай все, чтобы я успел выполнить задание. Если орудия останутся в строю, гарантирую, что гора вернет все в рабочее состояние и снова возьмет под контроль. Флот в опасности. Этот узел необходимо разрушить. Как прикажешь, кузнец. Весь главный кагитаторный массив усеивали увядшие нити живого металла. Себастион на какое-то время освободил его, но скорость, с которой пряди начинали шевелиться и восстанавливать себя, подсказывала, что разорванными они останутся ненадолго. Удалив все подключения с поверхности, внутри Себастион обнаружил их еще больше и сжег все, что мог. Картолит и Сава мерцал искорками от передвижений врага. Они скапливаются над нами, сосредоточились здесь. Он послал координаты Себастиону и поднял штормовой болтер, целясь в потолок. Излучение энергии нарастает, они идут насквозь. Силовой кулак Исава треском можил по комнате заиграли синие отсветы, словно оживляя мертвецов на время. Себастион меж тем отцепил с бедра мельтозаряд, отжал панель сбоку, открыв входное гнездо для дистанционного взрывателя и вставил его своими живыми руками. Конечности сервосбруи тем временем метались из стороны в сторону и резали, резали усики серебристого металла, не давая им вновь забраться в систему. Установив запал, Себастьон поворотом ручки в верхней части активировал бомбу и сунул ее внутрь кагитатора. «Кузнец», — хладнокровно сообщил Исав. «Я их вижу». Часть потолка засветилась зеленым. Тусклый квадрат, более яркий в центре, где растущая черная точка, расширялась в стороны. Себастион бросил взгляд на брешь. Гауслучи. лучи гипотетически это первая волна организмов каноптиков Мы разбудили хранителей горы, брат мой». Металл и бетон, распадались на черной крупице, и те струились с потолка, как песок в песочных часах. «Никогда нам не заселить это место снова», — заметил Исав. Яркая зелень распространилась до самых краев квадрата. Чернота следовала за ней изнутри поджимая зелень и делая ее плотнее и ярче. Хотя и зеленые, и черные имели форму круга, ни одно из них не выходило за пределы квадрата. Вниз сыпалось все больше расщепленного материала. Инициируя управляемый взрыв в главных батареях, многочисленные руки Себастьяна заплясали над пыльной консолью, и первый из четырех цилиндров выдвинулся из крышки наверх. Прозвучал тревожный набат, следом машинный голос. Внимание! Самоуничтожение системы управления оборонительной батареей запущено. На крышке первого цилиндра откинулся маленький красный колпачок, открывая входной порт. Активация взрывного устройства первого оборонительного лазера. Пуск. Инфошунт кузнеца впился в замок, повернулся и опустил цилиндр вниз. Считыватели кода утвердительно прозвенели. Короткая дрожь потрясла комнату. Орудие взорвалось. Оборонительный лазер-1 выведен из строя. Второй цилиндр поднялся вверх и открыл свой информационный порт. А теперь этот, который доставил нам неприятностей в самом начале. Действующее орудие, что стреляло по Тетрарху, пояснил Себастьон. И снова его шунт нырнул вниз. Второй звуковой сигнал и еще один рокот взрыва. Оборонительный лазер-2 выведен из строя. Третий цилиндр уже поднимался, когда Исаф предупредил. Они здесь Квадрат превратился в идеальную шахту, прорытую через десяток метров слоеной брони Наверху что-то шевельнулось И на полу заиграл зеленый свет, отбрасываемый машинами Поток роботов-дронов хлынул внутрь И Сав открыл огонь Он стрелял размеренными очередями Штормовой болтер, оружие разрушительное Но боеприпасы пожирает с огромной жадностью Торопись! Он не мог убить всех Множество насекомоподобных роботов разнесло на куски, но еще больше падало на пол, образуя живой серебряный ковер. Они разбегались во все стороны, волнами покрывая пол. Светились тысячи зеленых зрительных сенсоров. Роботы кидались к ногам Сава, и он топтал их. Они взбирались по бедрам, он срывал их и давил в силовом кулаке. Жуки оглушительно лопались, стрекотали мандибулы, водя по броне лучиками смертоносного света. Керамит и пласталь распадались в ничто. Обнажившиеся электроцепи сыпали искрами коротких замыканий. И тоже испарялись. И все же Исав продолжал стрелять. Оборонительный лазер-4 выведен из строя. Себастион торопился. Живой металл горы отрастал быстро, оживившись от присутствия дронов. Верхние руки сервозбруи ныряли в кагитаторный узел, обрезая и сжигая чужеродные нити. Нижняя пара конечностей развернулась, сменила головки инструментов на точечные плазмометы и тоже принялась сжечь. «Теперь малые батареи», — сказал Себастион. Оставалось еще восемь цилиндров. Два ушло вниз. Заряды, с которыми они соединялись в глубине крепости монастыря, взорвались, оставив огромные траншеи в системах управления. Исаав застонал от боли. Его одолели. Серебро покрыло десантника с головы до ног, подсвечивая вспышками гаусс-света. Штормовой болтер пробил дыру в серебряном рое и пропал. Фигура Исава, размахивая руками, простояла еще мгновение, а затем провалилась сама в себя. Рой рассыпался и потек в сторону Себастиона. Через дыру в стене, пробитую предателями, во время падения крепости хлынули новые дроны. Себастион оставил последние шесть цилиндров, вскинул болтер и повернулся лицом к своей погибели. «Дерзкий был шаг. Обрезать связи вашего хозяина. Но что сделано, то сделано. Наши орудия вам не достанутся». Он открыл огонь. Жуки накинулись на него волной. Он разрядил в них магазин и разнес передние ряды в клочья. Его серворуки кружили вокруг, убивая сотни насекомых энергии плененных звезд. Но врагов было слишком много. «Подрыв!» — приказал Себастион. Мельтозаряд в кагитаторном узле откликнулся. Термоядерная вспышка высветила сражающегося кузнеца. А затем пламя прокатилось через весь стратегиум, изгоняя тьму обратно в недрофороса. Глава 15. На благо человечества. Около десяти тысяч лет назад. Проблема. Постоянно возникала какая-нибудь проблема. Коул откинулся на спинку. Механизмы кресла убаюкивали лучше, чем его собственная матушка сотни лет назад. Прикосновения плюшевой обивки успокаивали кожу. Упругие пружины поддерживали, очиститель воздуха умиротворяющий мурлыкал. Вот только располагался аппарат прямо над рабочим столом и всегда был установлен на слишком сильный холод. И это все портило. В своем кабинете думать у него не получалось, равно как и на опытном участке. Было или слишком шумно. Или слишком холодно, или раздражал еще каким-нибудь из сотни других способов. Требовалось еще чуть-чуть времени, чтобы разгадать эту очередную проблему, но времени ему никто давать не собирался. Тихонько звякнул звонок. Прежде чем Коул успел ответить, дверь открылась, впустив в тихую гавань шумок экспериментального центра. Даже это было невыносимо, и он застонал. «Самочувствие сегодня не очень, директор Сидень. Коул убрал длинную руку с тонкими пальцами, закрывавшую глаза, за которыми пульсировала боль, и увидел, как Эспин Кройц победно улыбнулся. «Нет, тебе обязательно чуть. Коул сел прямо. На стекле рабочего стола лежало небольшое устройство из эпохи еще до темной эры. Он взял его в руки и повертел. «Ну, простите, что мое участие вас так раздражает. Благодушно отозвался Кроиц. Он прижимал к груди включенный инфопланшет. Коул увидел только заднюю крышку, но свет от экрана оставлял цветные пятна на белом халате кройца и блестел на металлических ручках аккуратным рядком вставленных в карман. «Чего тебе надо? Это у тебя там контрольные цифры?» – спросил Коул. «Они самые». Кроиц пустил планшет по столу. Коул взглянул на экран и хмыкнул. «Ты отстал» сказал Кройц. «Серьезно отстал». «Я стар, Кроец, Три столетия тяжкий груз. Мне нужно отдохнуть». «Никакого отдыха». Кройц бросил на Коула взгляд, полный притворного сочувствия. Глаза у него были маловаты для такого большого и лысого черепа, и просто терялись в глазницах с фиолетово-черными кругами. «На твоем месте, в разговоре с ним, я бы не стал заикаться о возрасте». Он старше нас всех, как говорят. Зато он не выглядит на свои годы, и не похоже, что их чувствует. Огрызнулся Коул. Он поставил древнее устройство на стол и указал на него раскрытой ладонью. Это устройство сделали люди, гораздо более сведующие в науке, чем мы. Кого я не спрашивал, никто не смог точно сказать, для чего оно. Вот смотришь на него, и все просто. Вот подпружиненный рычаг. Пружины уже нет, но она была. Вот протопластиковый диск, чтобы класть что-то. Возможно, другой диск побольше. Вот канавка. Он провел по ней пальцем. Я думаю, здесь крепился какой-то защитный материал. Что-нибудь вроде войлока. А здесь он перевернул устройство. Здесь, я уверен, находился мотор. А в этой дыре, наверное, стояла какая-то линза. Некое устройство для записи? Коул ткнул пальцем в Кроица. «Многие так говорят, но никто не может объяснить, почему так решил и как оно работает». Кроиц пожал плечами. «Может, он знает?» «Может, и знает. Он наверняка видел эту проклятую штуку, когда она еще работала». Коул посмотрел на свое отражение в стеклянной столешнице. Оттуда на него взглянуло чье-то чужое лицо, вытянутое с высоким лбом, недовольным ртом и длинным и тонким носом, который можно было бы назвать Орлином, если бы на кончике он не поворачивал кверху. Длинные черные волосы, явно крашенные, ложились на широкое одеяние технолога. Лицо тщеславного человека, которому явно не хватало родословной, оправдывающей такое тщеславие. Но ведь он не скажет. Он держит свои секреты при себе. Мы прозябаем во тьме невежества, а он знает так много... «Но поделится ли?» «Ни за что. Ты как будто утратил веру». «Я устал». Кроиц забрал планшет и сурово посмотрел на Коула. «Мне не важно, устал ты или нет. У тебя есть задание. Он выбрал тебя. Он посчитал, что ты справишься, и ждет, что ты справишься. «И я справлюсь», — огрызнулся Коул. «Мне лишь нужно еще время». Есть проблема с определением последовательности аминокислотных остатков в белках. Кодировка, предоставленная генархами Комбона, неверна. Мне пришлось проходить всю спираль и начинать заново несколько раз. Это не я виноват. Значит, работай быстрее. Сколько подопытных ты хочешь, чтобы я убил? Я прогнал четыре партии добровольцев и бесчисленное множество пустышек из баков. Панцирь стабилен до момента имплантации. Проблема одна и та же. Каждый раз меняется только причина смерти. И что на этот раз? Последняя партия неконтролируемо разрослась и затвердела преждевременно. Коул раздраженно взмахнул руками. Полгода назад он распадался. Ну, они все равно умирают. Ты же знаешь, в следующий раз сюда придет сама Амар Астарта, а не я. Меня уже тошнит от этого имени, буркнул Коул. «Скажи ей, что мне пришлось вернуться к базовому кодированию. Там есть и другие ошибки. Я найду их, но мне нужно время». Кроиц наклонился поближе. «Так его у тебя нет, директор Сидейн. Работай шустрее, или Император найдет тебе замену. Я тебя предупредил. Я уже видел такое. Ты хотел сказать, что она найдет мне замену? Ты работаешь на благо человечества, а не его, и уж тем более не ее». Одернул его Кроиц. «Тогда я удвою усилия, на благо человечества», — съязвил Коул. «Уж будь любезен», — Кройц огляделся. «Хороший кабинет, жаль будет его лишиться». Он кивнул и удалился с вежливым. «Хорошего дня». Коул испустил долгий раздраженный вздох. Этот человек, который называл себя императором, требовал слишком многого. Коулу нужен был отдых. Он хотел уйти на мост, посмотреть, как солнце встает, Над старой ямой, Послушать шум ветра и... Бам! Коул! Бам! Велизари Коул! Бам! Умирающий Фридиш лежал у него на руках. Изо рта потекла кровь, когда он попытался заговорить. Велизари, не делай этого. Прошу, спасай себя. Не меня. Бам! Космодесантники-предатели стреляли в него на горящем подземном поле. Бам! металл на ветру ничтожное бам приди ко мне настоящее время коул открыл глаза он находился в узле управления тока вокруг центральной платформы под наклоном лежали батареи все гудело на батареях и на машинах что ими управляли светились огоньки активности я велизари коул я «Конечно вы, Архимагас Доминус!» Коул моргнул. «Архимагас Доминус, с вами все в порядке?» «Все?» – озадаченно переспросил Коул и подтвердил. «Да, цитадель крепости монастыря Кос Императора, дозор Императора, Сота, после жатвы тиранидов. Местоположение верное», – заметил Кво-87. Его ограниченный разум взволновало поведение Коула, и потому Кво неуверенно потянул руки, чтобы не то успокоить хозяина, не то защититься от его безумия. И по-прежнему все записывал. Вспомогательные руки бойко работали под сенью его одежд. И стила так и мелькала над информационным планшетом. «Там был голос», — сказал Коул. «Это что-то новенькое». Он снова моргнул и подвигался в своем гигантском теле. Оно казалось неуклюжим и чужим. «Господин?» Форос пытается установить со мной контакт. Настоящий контакт. Похоже, он хочет поговорить. Нужно попробовать полное подключение. Наше оборудование скоро будет здесь, господин. Кво-87 замолчал. На это нет времени. Дело идет к развязке. Милорд, вы уверены, что с вами все в порядке? Лучше не бывает, мой дорогой Фридиш. Кво-87 сочувственно улыбнулся. Магас, я не Фридиш. Бам. Шум выбил Коула из колеи на мгновение, но только на мгновение, по меркам Механикус, на долю секунды. На толику времени. Шум еще не затих, а Магас уже успел сформулировать десяток ответов и выбрать тот, которым воспользуется через миллисекунду, когда шум закончится. «Это что, взрыв?» — спросил Велизари Коул. Янсар быстро прикрепил силовую установку Тулиона обратно. И пока тот стоял, обессиленно привалившись к стене, выдрал хирургический стол и повалил на пол. За этой импровизированной баррикадой они и укрылись. Янсар сложил кучкой весь наличный боезапас и разложил гранаты так, чтобы легко можно было дотянуться. Дверь почти исчезла. Поджевал жвалами сплошной металл превратился в кружевную скульптуру. Жуки держались лапками за стену, окружив дверь со всех сторон, а из ротовых отверстий испускали конусы зеленого света, растворяющие материю. И хотя теперь у роботов появилось множество путей, чтобы попасть внутрь, они игнорировали космодесантников и сосредоточились на разборке двери атом за атомом. Скоробей Некронов! Прохрипел Тулеон. Я сражался с такими в безмолвной войне. А ты? Мой орден был занят вторжением на Чеканте. Ты бился с их царем? Тулеон иронично усмехнулся и тут же поморщился от боли Сам? «Нет, я ведь еще жив. Сомневаюсь даже, что был с ним в одном секторе». «Если это гробничный комплекс, то эти автоматы будут наименьшие из наших забот», — сказал Янсар. Оба говорили тихо, чтобы не привлекать внимание дронов. «Почему они не нападают?» «Они еще не считают нас угрозой. Я видел, как целые роты Адептуса Астартес шагали по комплексам гробниц на первой стадии пробуждения и их игнорировали» пока они вели себя осторожно. Жуки сожрут все, но если убраться с дороги, пока они заняты, то они тебя не заметят. Их можно даже убивать. Тулеон перехватил оружие поудобней. Потом что-то меняется, и они нападают. Так что, сидим и ждем, пока они нападут и задавят нас числом, или сидим и ждем, пока они прогрузутся внутрь и сожрут нас? Исход, в общем-то, один, ответил Тулеон. Скоробеи убрались, и теперь стало видно, что творится снаружи. Стены превратились в голый скелет из опорных балок, которые усердно разбирали прямо на глазах. Не везет этой планете. Сначала все сожрали тираниды, теперь кости догрызают некроны. Видишь третью линию в напольном покрытии? Спросил Янсар. Вижу. Как только перейдут ее, открываем огонь. Сначала я бросаю гранаты в дверь, ты оттесняешь авангард. Последние остатки двери рассыпались черным прахом, а затем, как один, все гаус отключились. Зеленые огоньки глаз мигнули волной друг за другом. Авточувство Инсара засекли каскад сенсорных лучей из следующих помещений. Один из роботов выдвинулся вперед. Чувствительные усики коснулись пола. Гиперпластиковые крылья зашевелились. «Ну вот и все», — сказал Тулеон. «Готов?» Он приложился к прицелу, мысленно помечая цель для каждого болта в магазине. Генсар вынул гранату. Готов. Другие скоробей отделились от общей массы за дверью и выстроились за первым в абсолютно прямую линию в пару метров длиной, а затем разошлись геометрически точным серебряным веером. Все новые и новые дроны присоединялись к продвигающейся вперед группе, расползаясь какими-то гипнотическими узорами. Скоробеи принялись разбирать пол. Первый дрон достиг третьей линии. Сейчас в комнате было уже несколько сотен скоробеев. «Давай», — выпалил янцар, выдернул чеку и швырнул осколочную гранату за дверь. Тулеон нажал на спусковой крючок и разнес первого скоробея на мелкие металлические осколки. Стрелял он одиночными, тщательно целясь перед каждым выстрелом. Второй скоробей лопнул в тот самый момент, когда взорвалась граната. Взрывом в операционную швырнуло десятки разбитых дронов, разнеся медицинское оборудование. Сотни горящих глаз обратились на них. «Это привлекло их внимание», — заметил Тулион. Раздалось сердитое жужжание крыльев, и в комнату влетел рой Скоробеев, некоторые еще горели после взрыва. Янсар бросил в гущу врагов еще две гранаты, одну за другой. Обе исчезли под массой жуков. Первая лопнула огненным шаром с обломками роботов. Вторую разобрали, прежде чем она успела взорваться, и вся ее мощь перекочевала в брюшки Скоробеев. Уже оба космодесантника вели огонь. Тулион переключился на автоматический режим, опустошив целый магазин за пару секунд. От доспехов и стен рикошетили осколки. Он зашипел, ужаленный в голый торс, отлетевшими кусочками металла. Янсар бросил еще несколько гранат, выдержав каждую до последней секунды, прежде чем бросить, чтобы они точно успели взорваться. Из болта Тулеона выпал пустой магазин, и он четко вставил на его место новый, не меняя положения и прервав стрельбу лишь на миг. Рой подобрался ближе, жужжание крыльев перешло в агрессивный гул. Между сверкающими мандибулами вспыхнул убийственный зеленый свет. Один дрон успел вцепиться в ранец янсара и прогрызть стойку медицинского фонаря, прежде чем апотекарий схватил его и разбил о стену. Их слишком много. Согласен. Тулион плавно водил болт винтовкой. Каждый болт забирал по меньшей мере одного скоробея. Взрыв микробоеголовки и осколки уничтожали тех, кто оказался рядом, а таких было много. У меня последний магазин, предупредил Тулион. Янцар подобрал пояс с гранатами и выдернул чеку из одной. За императора! За императора! отозвался Тулион. Янцар швырнул ремень с гранатами так далеко, как только смог. Тот пробил дыру в стае механических насекомых и улетел в соседнюю комнату. Последовал мощный взрыв, который снес ослабленную стену между операционной и внешним залом. Скоробеев погибло несколько сотен. Апотекарион наполнился дымом. Шум крыльев смолк. «Этого мало», — сказал Тулеон. По полу застрекотали серебряные лапки. Жуки пришли в себя. «Прощай, брат», — Тулеон вынул боевой нож. Внезапно струя пламени с ревом ворвалась во внешний зал и окатила Скоробеев. Горящий Прометий выжиг им все схемы. Ухнула вторая струя. Тулеон с Янсаром поднялись на ноги и принялись топтать жуков ногами. Из дыма и огня появились три десантника Кос Императора, один нес огнемет. «Я брат Бокари», — представился он. «Нас прислал Фрокиан». Комнату тряхнуло взрывом. В зале неподалеку рухнул ослабленный металл. «Идем!» – велел Бакари. «Нужно торопиться!» Они сидели на самой макушке дерева. Так высоко еще ни один не забирался. «Нам пора домой», – сказал Феликс. «Скоро ужин, и мама расстроится, если он опять остынет». Что-то не давало ему покоя. Какое-то воспоминание, которое все ускользало и никак не давало себя поймать. А может быть, они просто опять слишком заигрались на улице. Ну еще несколько минуточек. — попросил Нон. — Я хочу посмотреть. Отсюда прямо весь мир видно. — Это не мир. Это купол. Вон наш жилблок. Феликс указал сквозь просвет между деревьями на металлическую обшивку устроенного жилого здания. Таких домов насчитывалось несколько десятков. Они стояли спиралью, но увидеть это можно было только с высоты птичьего полета. — А это весь наш империум? — Нет, — ответил Феликс, странно посмотрев на брата. Это всего лишь Пембрия на Лафисе. Империум — это много-много миров. «Сколько много?» — спросил Нон. «Миллион, плюс или минус? Империум большой. Самая большая и самая лучшая империя в истории. И император — наш повелитель. И какова основная составляющая его военной мощи?» — спросил Нон вдруг чужим грубым голосом. Феликс пристально взглянул на брата. Иллюзия поплыла. Он был близок к тому, чтобы вспомнить, кто он есть. Но он моргнул, на его лице отразилась абсолютная невинность. «Я хотел сказать, космические десантники, они такие сильные, а их много-много?» Вопрос брата встревожил Феликса. «Не очень. Они синие. Я люблю синий». Феликс улыбнулся. «Они не все синие. Есть много разных капитулов, все разного цвета». «Здорово», – отозвался брат. Его поведение вдруг стало странно холодным, а голос – ракочущим. «А как насчет воинов, способных владеть силами варпа? Их много?» Феликс отодвинулся от брата. «Нон, о чем ты?» «Я хочу быть космодесантником!» – откликнулся брат, снова ребячливый и несерьезный. «Пошли домой!» – тревожно велел Феликс. Облака за пределами купола стали оранжевыми и быстро бежали по ярко-синему небу. Гонимы степным ветром. Внутри, под деревьями, сгрудились тени, готовясь к вечернему собранию. «Ладно!» — крикнул Нон. Он соскользнул с ветки и с проворством птеробелки начал спускаться по стволу. «Подожди!» — окликнул его Феликс. «Осторожней, не то поранишься!» «Не поранюсь!» — отозвался Нон. Он притормозил на ветке в паре метров над землей и дождался Феликса. «Я придумал. Давай спрыгнем!» «Давай!» — ответил Феликс. Он напрягся, чтобы спрыгнуть, но не смог. «Чего ждешь?» «Струсил», — поддразнил Нон. «Тебя не возьмут в ультрамарины, если не прыгнешь. Мы уже сто раз прыгали». «Ладно, ладно, прыгну». «Считаем до трех». Брат вложил свою руку в его. Она была маленькой, теплой и чуть-чуть липкой. Феликс сжал ее. «Я люблю тебя, Нон». «Прости меня», — сказал он, но уже не помня за что. Я тоже люблю тебя, брат. Готов?» Они посмотрели вниз на землю и начали вместе. «Один?» «Феликс!» Голос раздался из ниоткуда. Феликс вздрогнул. «Ты слышал?» «Два?» Продолжал Нон. Его рука вдруг сжала руку Феликса так сильно, что стало больно. Феликс опустил глаза и увидел, что рука Нона покрыта блестящим металлом. Сквозь металл пробивался свет, слишком сильный, чтобы удержаться внутри. Его собственная рука оказалась огромной, закованной в броню. Он моргнул. И картинка пропала. «Тетрарх, остановись! Посмотри на меня, Тетрарх!» «Три!» — восторженно взвизгнул Нон. Когда Нон прыгнул, что-то сильно дернуло Феликса, не дав ему спрыгнуть. Больше всего на свете ему хотелось прыгнуть, показать брату, что он не боится, а потом вернуться домой, к ужину и теплой, скучной предсказуемости завтрашней школы. Но он потащил его за собой, чуть не сдернув с ветки. Брату было всего восемь лет, он был тонкий, как крутик, но за полсекунды до того, как их руки расцепились, показалось, что весит он как целая вечность. Затем брат потерял равновесие и полетел спиной вниз. Лес замерцал и превратился в холодное небо, полное звезд. Под ногами у края дозора Императора распахнулась смертельная пропасть. «Падай!» – велял резкий голос. «Падай!» «Тетрарх!» Его держал Гатейн. Правая рука библиарии сомкнулась вокруг левой Феликса. Доспехи Тетрарха весили намного больше, чем Гатейна, и он вот-вот мог полететь вниз и разбиться насмерть, утащив с собой библиарию. Мускульная система и суставы доспехов своим и рыком пытались удержать вертикальное положение. Готейн соскальзывал. «Тетрарх, прошу тебя!» Феликс окончательно пришел в себя. Оба откинулись от края крыши башни излучателя, слязгом стукнувшись доспехами. Оба оправились быстро. «Как я сюда попал?» «Не знаю. Я спустился в башню, на пару секунд забылся, а тебя уже нет. Нашел тебя здесь, наверху». «Остальные...» вспомнил Феликс. Он попытался связаться с отрядами, рассеянными по монастырю. Ответом ему были только помехи. Башня содрогнулась от взрыва, такого глубокого, что его почти не было слышно. Однако характер вибрации оба узнали безошибочно. «Где Велизарикоу? спросил Феликс Гатейна. Вокс щелкнул. Заговорил Фракиан. «Тетрарх, на нас напали!» Глава 16 Внедра недра Фароса. Стрельба свела их вместе. Феликс как мог координировал действия разбросанных отрядов, направляя их в Вегелятум. Они с Гатейном первыми спустились в высокий зал, идя на грохот болтеров от галереи к галерее. Не успели они дойти до первого этажа, как на средней уровне выскочили Дел, Тронг, Альфа Примус и Улас. А вскоре вслед за ними вышли Янсар с Тулеоном, на котором не хватало половины брони. Их сопровождали несколько кос, отстреливавшихся на ходу. Десантники с криками сбежали по лестнице на первый этаж, где к ним присоединился Феликс. Апотекарий Арат из кос Императора помогал генсару осмотреть Тулеона, который, несмотря на десяток свежих ран на голом теле, вдобавок к багровому месиву на груди, вроде выглядел готовым к бою. «Где Фрукиан?» — поинтересовался Феликс у одного из кос. «Не знаю», — ответил Бокари. Мы оставили его в арсенале, когда пошли спасать твоих людей. Приготовься, Тетрарх, враг у нас за спиной. Они идут, — крикнул Келтру. Рой летающих машин, густой, как стая саранчи, с ревом хлынул из прохода. Огонь! — приказал Феликс. Все вместе космодесантники выпустили такой шквал болтерного огня, что рой перемололо в клочья. Вокруг градом сыпались искрящие осколки металла. С нижних коридоров докатилось эхо еще чьих-то выстрелов, а затем оттуда появились магистр Капитула и остальные его воины. «Где Себастион?» – спросил Феликс. «Погиб, служа императору», – сообщил Фракиан. «И Саф тоже. Орудие выведено из строя, но мы навлекли на себя гнев горы». Рой казался нескончаемым. Он бурля вырывался из коридора и устремлялся вниз на космодесантников. Хорошо, что у машин не было дальнобойного оружия, иначе всем бы уже пришел конец. Рокочущий грохот болтеров оглушал даже самих Астартас. Ураган металла сбивал с толку все внешние датчики на доспехах Феликса, поэтому для него стало сюрпризом, когда из того же нижнего прохода, откуда пришел Фракеан, появился Коул в сопровождении своего помощника, навел оружие на тучу роботов и открыл огонь. Его солярный атомизатор изверг толстый луч обжигающей энергии, который пробил Рой, испарив сотни дронов, и врезался в стену за ним. Посыпался дождь из расплавленного металла. Кво-87 вытащил из-под рясы короткий жезл и выставил над головой. Из середины устройства стали одна за другой выдвигаться секции, пока в руках Кво не оказался тонкий, сужающийся к концам посох. Коул выстрелил еще раз. Чтобы избежать попадания, рой закрутился вокруг луча чудовищной спиралью, развернулся и бросился вниз. От верхнего конца посоха Кво медленно, словно сироп, растекался энергетический экран, заключая космодесантников в защитную полусферу. Имперцы продолжали стрелять, уничтожая фронт нападающей сверху массы так, что при всей ее скорости дронов непрерывно разносило на осколки, и те сыпались на пол таким густым дождем, что их звон было слышно даже за рокотом выстрелов и гудением крыльев. Энергетическая оболочка достигла пола. «Приготовьтесь!» — голос Коула прогремел сквозь гул тысяч крошечных антигравитационных двигателей. «К чему?» — бросил Форкеан. Вместо ответа Коул показал «к чему». Из верхней части спины у него с громким хлопком вылетело металлическое яйцо и взмыло вверх, где его подхватил Рой. Последовала короткая вспышка. Из устройства во все стороны вырвалась сокрушительная электромагнитная волна. Затем еще одна, а затем, быстро сменяя друг друга, еще три. Энергетический щит схлопнулся. Импульсы больно ударили по космодесантникам и техножрецам. Коул издал электронный вопль. Кво пошатнулся. Дисплеи в шлеме Феликса с треском погасли. Силовая установка отключилась, несмотря на то, что доспехи были специально защищены, против электромагнитных атак. Космодесантники просели, вынужденные опереться лишь на собственные силы, чтобы не упасть в тяжелых боевых костюмах. Дроны некронов пострадали намного сильнее. Зеленые огоньки в глазах гасли расходящейся волной. Сияние, исходившее изнутри, замерцало и потухло. Крылья замерли. Гравитационные двигатели отключились. «Будь я проклят!» чертыхнулся Фракиан. Рой рухнул вниз. С металлическим звоном сотни дронов посыпались на космодесантников. Кво бросился под Феликса, тот пригнулся, чтобы защитить техно Тулеон Тулион присел на корточки и закрыл руками непокрытую голову. Людей колотило градом из дронов. Увесистые, они с лязгом отскакивали от керамита, нанося тяжелейшие удары. Совместная масса жуков сбивала воинов Императора на пол. Только Коул остался стоять, как ни в чем не бывало. Дроны врезались в его конверсионное поле, но, ослепительно вспыхнув, тут же аннигилировали. Феликс опустился на колени, задавленный и оглушенный под грудой металла. Его броня щелкала и жалобно выла, пытаясь перезапустить подачу энергии. Прозвенел сигнал. Дисплеи шлема замигали и ожили. Феликс с трудом поднялся на ноги. Безжизненные тела дронов сошли с него